«Рада тебя снова видеть», — искренне сказала Алла, когда на экране появилось лицо подруги. «И так скоро». «Зацени мою оперативность». Удалось что-то узнать про Дорофееву. Начнем с того, что 11 лет назад данная дама проходила у нас по одному делу». «Да ты что?» «Погоди. В качестве свидетеля о неподозреваемой». «Что за дело?» «Об убийстве актрисы Евгении Демидовой». Я что-то не слышала такого имени. Так она наша, местная была, но большая звезда. В самом деле? Да. Блистала на театральной сцене. Вокруг нее велись тучи поклонников. А потом ее убили. Убийцу нашли? Подозревали ее сына. Но ничего не удалось доказать, и дело прикрыли. Понятно. А каким же боком Дорофеева? Дорофеева являлась страстной поклонницей Демидовой, их там целый сон мраился настоящий летучий отряд как у екатерины медичи королева екатерина медичи держала при дворе около двухсот фрейлин никто ни до ни после нее не собирал такой огромной свиты этих дам называли ее летучим отрядом точно эти тетки и в самом деле были свитой актрисы они в прямом смысле прислуживали ей убирались в доме ходили за покупками Носили вещи в химчистку. В общем, делали то, чем обычно занимается прислуга. причем абсолютно бесплатно. Как странно. И не говори. Никогда не понимала людей, посвящающих жизни своим кумирам. Это дико как-то. С другой стороны, Демидова была настоящей звездой. Думаю, одной из последних. В юности мне пару раз посчастливилось видеть ее на сцене. Это что-то, поверь. Жаль, что она так закончила свои дни». Так значит, Дорофеева тоже была среди этих ненормальных прислужниц-поклонниц? Ага. Когда убили Демидову, она давала свидетельские показания. Ее подозревали? Да. Но у Дорофеевой оказалось железобетонное алиби на момент убийства. Скажи-ка, Светик, а как именно убили вашу Демидову? Задушили. Но перед этим ее огрели по голове чем-то тяжелым. Орудия убийства не нашли, если что». «Выходит, в принципе, и женщина могла совершить это преступление?» «Теоретически, да, хотя удар нанесен с определенной силой. Всех, кто был вхож в дом актрисы, проверили. Хотя, сдается мне, не особо-то коллеги утруждались. Судя по тому, что я прочла, у всех женщин оказалось алиби». Дорофеева смогла что-то пояснить по делу. «Слушай, я не так уж внимательно читала». Ведь то давнее дело вряд ли может иметь отношение к вашему нынешнему. Но я смогла заметить, что следствие велось спустя рукава. Отсутствует куча сведений. Экспертиза проведена тяп-ляп. В общем, если бы тогда сработали как надо, может, и раскрытие было бы. Я только знаю, что основным подозреваемым с самого начала стал сын Демидовой. Но позже с него сняли подозрения. Других подозреваемых не нашлось. Да уж. Не слишком-то ваши старались. Ну, извини. А про сына Дорофеевой удалось что-нибудь выяснить. Так в том-то и дело, Алусь. Нет у нее сына, только две дочери. Вот как. непонятно. Так что, думаю, вы даже не пытаетесь его разыскивать. Такого человека не существует. Но есть еще одна странность. Да? Насторожилась Алла, полагавшая, что разговор окончен. Ты просила проверить все, что возможно. И я, но это между нами, ведь у меня нет на это права, посмотрела банковский счет Дорофеевой. Неужели нашла у пенсионерки что-то интересное? Даже не знаю, насколько это интересно, но два года на ее карту регулярно поступала некая сумма. Одна и та же. 50 тысяч рублей ежемесячно. С частного счета или какого-то корпоративного. С анонимного. А разве так можно? Есть сайты, позволяющие такие операции. Правда, там имеются ограничения по суммам. Где-то 75 тысяч, где-то 100. А можно это как-нибудь выяснить? Наверное. Но ты ж понимаешь, мы не у БЭП. Но вот что занятно. Последние три месяца переводов не было. Это все, что мне удалось узнать. Если нужно больше, присылай своих спецов. А я уж тут на месте. Помогу, чем смогу. «Понятненько. Что ж, Светик, спасибо тебе большое. Пока нам информации хватит. Но, возможно, я и воспользуюсь твоим любезным приглашением. Сообщу заранее. Пока. Ну, пиши, звони. Чмоки-чмоки».